Глава четырнадцатая. Но на самом деле Максим ушел, а я сама ещё целый час про себя фыркала и возмущалась его допросу. Вернувшись к составлению графика доклада директоров, едва не подпрыгивала в кресле от негодования, набирая текст капслоком. «Морда бесстыжая, кентавр хвостатый, кретин с сандаликом на месте гульфика. Фиг тебе не значок. Прав, Марик, какая ему разница, с кем я обедаю, а с кем хочу? Цветочки ему понравились? Вот и взял бы их для невесты, пока дают». Вместо того, чтобы о моей личной жизни разнюхивать. Не касается меня, кому он дарит цветы, видите ли. Да мне вообще на него наплевать. Было, пока он мне карьеру не разрушил. А теперь пусть терпит. Я еще к главному не перешла, сведению счетов. Так я и продолжала про себя кипеть, пока не случилось третье событие. Удушительное. В коридоре послышались голоса, затем звук шагов. Дверь в приемную распахнулась, и вошли корейцы. Уже знакомая мне делегация из Чоки-Воки вместе с Минджихоном. Я сидела и печатала, но от удивления и переполнивших меня чувств едва не задохнулась, когда их увидела, и, конечно же, снова проглотила язык. Так что все комплименты гостей по поводу красоты обстановки и моей собственной пролетели мимо ушей. Я просто встала и на деревянных ногах проводила их в кабинет шефа. Но только вышла и закрыла дверь, как в приемную снова вошел незнакомец. Молодой и упитанный хам-здоровяк с блестящими залысинами и в дорогом костюме. Осмотревшись, мужчина высокомерно фыркнул и без приветствия направился к Орловскому. «Стойте! К Максиму Богдановичу нельзя!» Я кинулась ему на перерез. «Он занят!» «Мне можно! Я его друг!» «За пределами офиса сколько угодно!» Компетентно возразила. «А здесь действуют единые правила для всех! Пожалуйста, присядьте на диван и сообщите свое имя!» «Плевал я на ваши правила! Услышала меня! А теперь кыш с дороги, Планктон!» «Что?» Высокий и полноватый молодой мужчина пересёк приёмную, невежливо отодвинул меня в сторону и, обозвав попугайстой девицей, вошёл в кабинет. «Привет, Макс!» запросто бросил в комнату с людьми, переключая на себя внимание. «Я смотрю, у тебя перемены? Цербера себе завёл?» показал большим пальцем за спину в мою сторону и пренебрежительно фыркнул. «В каком магазине продают таких роботов? В отделе комиксов или в отделе игрушек для взрослых? Какой у неё рейтинг? Ха! Судя по юбке, 18+. Здравствуй, Павел. Выбирай выражение, это мой секретарь. Посексуальнее не мог найти? Она же Грымза, еще и рыжая. Хотя у тебя всегда были странные вкусы. Дверь перед моим носом захлопнулась, и я отпрянула. Офигеть, какой хам! Но не ушла, поморгалась минуту, обтекая оскорблениями, а потом оглянулась на вход в приемную, отошла поближе к Фикусу и прижалась ухом к двери. Черт с ней с Грымзой, переживу. А вот о чем собиралась говорить собравшаяся в кабинете компания, было очень интересно узнать. «Главное, чтоб меня за этим делом не застукали. Объясняй потом людям, почему я ушами двери грею». Но в коридоре было тихо, офис работал, и я осмелела. Различая голоса мужчин, стала вслушиваться в разговор, постепенно рисуя себе картину происходящего. Пазлы, правда, из этой картины выпадали, не все удавалось расслышать, и, тем не менее, большую часть разговора я разобрала. И картина рисовалась такая. Корейцы действительно собирались подписать контракт с «Империал Куб» сегодня, но не здесь и не сейчас» а в ресторане гостиницы на другом конце города, где Орловского ждал генеральный директор Чоки Воки, чтобы встретиться лично. Утром он прилетел из Сеула, но вот незадача, упал, когда шел на завтрак и подвернул ногу. Еще один счастливчик. А потому присутствовать в Империале не может. Я, которая считала, что контракт с корейцами уже подписан, открыла рот, узнав, что кроме Империала на него претендует еще одно рекламное агентство «Терминатор успеха». И это было странно, ровно до того момента, как в разговор вмешался хам-здоровяк. Нагло перебив Минджи, мужчина сообщил, что самостоятельно вышел на корейцев с более выгодным предложением. И в этом предложении готов снизить для них прайс на треть. На треть? Я прямо ощутила момент тишины, когда господин Сонг задумался. А здоровяк добавил, да, презентация еще не готова, но это сущие мелочи. У него суперкоманда и партнеры. Подготовят в лучшем виде за три дня. Дальше я точно расслышала Регина Стайлс свое имя. Прильнула ухом к двери теснее, но не разобрала сказанного. Зато услышала, как Орловский спросил здоровяка, какого черта он пришел, если его не звали. Тот ожидаемо ответил в манере развязанного Дэнди, что его, мол, не зовут, он сам приходит, и засмеялся, как кретин, громко и неуместно. Дальше заговорил господин Сонг, потом переводчик, потом Орловский со здоровяком обменялись грубостями, и я поняла, что сейчас все поедут генеральному в гостиницу, чтобы окончательно решить вопрос с контрактом. Но сначала Минджихон ознакомит гостей с крупными проектами, которые успешно ведет Империал Куб. А Максим еще раз озвучит возможности агентства, чтобы у гостей не осталось сомнений, кому доверять. О, нет, нет-нет-нет. Сомнений? Да это провал. То есть, наоборот, успех хвостатого. Я знала, каким убедительным и обаятельным может быть Максим. Как уверенно он держится с людьми и завоевывает симпатии. Это не напускная наглость, как у ворвавшегося здоровяка. С такой харизмой нужно родиться. Сейчас Максим спокойно и мощно представит корейцам империал во всей красе. Потом с легкостью положит на лопатки хама с его терминатором и в конце получит свое. Получит. Не зря же он меня подставил. Ему нужен этот контракт, и он никому его не отдаст. Никому, если я не помешаю. Идея родилась мгновенно и буквально оттолкнула меня от двери. Развернувшись, я кинулась в подсобку и сдернула с вешалки куртку и шапку. Наспех одевшись, подбежала к столу, открыла верхний ящик и схватила сначала нож для бумаги, а затем банковское шило. Как вовремя я заказала этот набор для архива. Сунув предметы в карман, выглянула в коридор и, никого не увидев, побежала, прихрамывая, в сторону лифта. Главное — успеть. Спустившись на первый этаж галактики, не глядя никому в глаза, как настоящий шпион или спецагент, прошла сквозь оживленный вестибюль к выходу, спустилась по ступенькам на улицу и свернула к крытому паркингу. Он располагался с противоположной стороны здания и парковки, на которой я последний год оставляла свой «Порше», и считался vip зоной для привилегированных. Так что я не сомневалась, где именно найду автомобиль Максима Орловского. Конечно, я видела его машину раньше, белоснежную BMW седьмой серии. Она мелькала в его Инстаграм и на подъездах к бизнес-центру, где мы не раз пересекались, разъезжаясь на поворотах. Я была уверена, что легко ее найду, и не ошиблась. Увидела сразу же, как только прошла между первым и вторым рядом машин и огляделась. Вот она. Время приближалось к пяти часам дня, и на улице успело стемнеть. Однако фонари еще не включили, и я порадовалась, что смогу остаться незаметной. Натянув пониже шапку, подняла воротник куртки, сутулилась и стала красться к автомобилю, оглядываясь по сторонам и прячась в тени, как настоящий Джеймс Бонд. Ну ладно, скорее как агент Джонни Инглиш, но какая разница? Главное ведь результат. Перебежав, хромая, открытое пространство между машинами, присела возле заднего колеса и попробовала порезать шину ножичком. Чик-чик, крестиком. Наивная, у меня ничего не вышло. Даже царапинки не осталось. Это только в кино у злодеев все получается по волшебству, а на деле даже шилом проколоть не смогла. Пришлось доставать телефон, включать YouTube и срочно смотреть, как это делают профессионалы. Тьфу ты! Оказалось, легко и просто делают. И как я сама не додумалась. Нужно сесть сбоку, найти у основания колеса слабое место и ткнуть в него посильнее гвоздиком. Вот здесь. Ой! От усердия я плюхнулась на попу, но шила вытащила. Шина пшикнула и мягко засвистела. Тоненько и протяжно. Скачив на ноги, я тут же подбежала ко второму колесу. Снова засвистела. С остальными двумя шинами справилась за 10 секунд. Вот это я профи. На душе потеплело. Оказывается, это приятно быть мстительным злодеем. Теперь кентавр хвостатый может ехать за желанным контрактом хоть на край света, скатертью дорожка. А если не уедет, так у него копыта есть. Пусть скачет, пока не отвалится. А если успеет. Все-таки полезно подслушивать под дверью чужие разговоры. Теперь я знаю, что генеральный директор Чоки Воки улетает завтра. Дело сделано. Я спряталась в тень и стала красться назад. Уже отбежала от машины метров восемь, когда наткнулась на брошенные у стены баллончики с аэрозольной краской. На территории галактики молодежь часто развлекалась на настенными граффити, а охрана их прогоняла. Видимо, мне как раз повезло попасть на такой момент. Особо не думая, я схватила черный баллончик с краской и вернулась к БМВ. Оглядевшись, вывела сбоку на белом кузове большими буквами «Олень» и дорисовала смайлик с рогами. Вдохновение к художнику приходит во время процесса, особенно к талантливому, вот и я не смогла остановиться. Забежав вперёд, нарисовала фак на лобовом стекле, кулак с отставленным пальцем. И подписала на капоте «Берегись, сандаль, хана тебе, месть близко». Потом дорисовала череп, кости и чёрный флаг. «Зачем? Не знаю. Сейчас некогда было думать». Я оглянулась, сдвинула шапку и быстро нырнула в тень. Бросив баллончик в урну, по стеночке, по стеночке покинула паркинг и вернулась в здание. Пройдя через вестибюль, свернула к лестнице и стала подниматься в офис пешком. «Да, высоко, но мне сейчас встречаться с начальством лоб в лоб было никак нельзя». Нога ощутимо ныла, и на тринадцатый этаж я приползла с языком на плече, зато время рассчитала верно. Когда вернулась в приемную и привалилась боком к кулеру с водой, Орловский с корейцами уже ушли. А значит, совсем скоро он столкнется с моим коварным художеством. моха Сердце колотилось бешено, как у преступницы, выскакивая из груди. Подмышки вспотели, ладони тоже, и если бы сейчас кто-то в тишине приёмной тихо произнёс моё имя, я бы, кажется, подпрыгнула к потолку. Господи, если я расскажу Марику, что сотворила, он меня убьёт. А если не расскажу, обидится до конца жизни. Придётся всё же рассказать и во всём сознаться. Но не сегодня и не завтра. Потом как-нибудь, когда меня загребут в полицию, запорчу личного имущества, а о моём преступлении века напечатают в газетах. Кошмар, Ветрова, до да чего ты докатилась? А ведь была приличной девушкой, отличницей и медалисткой. Плевать, стану неприличной. Зато у Орловского контракт с корейцами сорвется, и я буду считать себя отомщенной. Частично. Потому что профнепригодную пустышку я ему до конца жизни не прощу. Домой вернулась выжатая, как лимона, молчаливая. С Женькой поужинали, поговорила по телефону с Мариком, но ни одному, ни другому не рассказала о своей выходке. Как-то глупо моя спонтанная месть выглядела со стороны и, пожалуй, слишком коварно для одного бывшего арт-директора. С такими мыслями крутилась всю ночь, не находя в постели места. Снились кошмары и хвостатый. Он почему-то гонялся за мной по лестницам галактики, догонял и норовил задушить. А когда мы падали, лез целоваться. Утро ожидаемо не выспалась, и на работу приехала задумчивая. На этот раз мужской пиджак надевать не стала. Влезла в платье свитер, надела черные колготки и гольфы с черепами. И на всякий случай сумку с собой прихватила побольше со сменой белья. А еще старым томиком романа «Великий Гетсби» чистой футболкой, дезодорантом и зубной щеткой. «Вдруг меня в тюрьму загребут, а я не готова». Но прошел час, потом еще полчаса, а Орловский все не приходил. Однако офис работал, и постепенно я воспряла духом. Неужели у меня получилось, и сделка века сорвалась? За те неполные две недели, которые я проработала в Империале, Максим еще ни разу не пришел в офис позже девяти, и к этому времени уже должен быть в кабинете и пить вторую чашку кофе. Должен, а его нет. Значит, точно случилось нечто экстраординарное. Например, Крапивина бросила. А что, бывают в жизни приятные моменты. Отхлестала по щекам, приревновав к блондинке, и послала к черту. Или корейцы не дождались его вчера в гостинице и прокатили с контрактом. Этот вариант мне даже больше нравится. И сейчас бедный Максимка где-нибудь рыдает и рвет на голове свои шикарные волосы, вытирая мокрый нос о плечо здоровяка из агентства «Терминатор успеха». Тот, конечно, хам и по жизни законченное Мурло. Но если корейцы отказались от моей презентации и предложений, в которых я превзошла себя, то так им и надо. «Должна же существовать на свете справедливость!» В Приемную заглянула Крапивина, и я чертыхнулась. Не бросила. «Тьфу ты!» — вспомнила нечистого в белый день. Сначала девушка осторожно засунула нос, посмотреть, не брызгаю ли я фикус, а потом и себя втянула. Вошла вся в воздушных рюшах и брюках в полоску, и в ноздри тут же ударил запах карамельного попкорна и восточных специй. Неплохо, если употребить в меру, а так сдохнуть можно. Захотелось тут же открыть окно. «Доброе утро, Кира Ксантьевна!» Поздоровалась я «Вы к Максиму Богдановичу?» «Да, к нему. А его нет». «До сих пор?» — проигнорировала она мое приветствие. «А где же он?» «Интересный вопрос». Воображение тут же предложило варианты ответов, и все неприличные. Рыдает, бьется в истерике, лезет на пальму, страдая от потери контракта. Но я решила девушке польстить. «Я думала, он с вами. Вы разве не вместе приходите на работу?» Крапивина поправила золотые с коричневым рюши и, ожидаемо зарделась. Ответила, задрав нос. «Не всегда. Иногда. Но не сегодня». А мне вдруг стало её жалко, и взрослые мысли пришли на ум. А что, если Орловский в сексе, как Арнольд? И вроде бы шевелится, но кайфа с ним нет от слова совсем. И всё не так, как пишут в романах, и сердце не замирает, а наоборот, тоскует, словно его обманули. Что-то я не заметила, чтобы у него при взгляде на Крапивину глаз горел. Хотя, может быть, она и сама не хочет с ним ночевать? Вот я бы, если увидела его с блондинкой, тоже не захотела. Отпинала от себя на одинокую койку и гордо сказала «Не сегодня». Тогда зачем она тут стоит и ждёт? Ясно же, что пришла не по работе. «Кира, знаете, вам один мужчина передал вот это». Я стянула со стола шоколадку, которую мне оставил Спиридон Гвидонович, и сунула девушке в руку. «Мне?» — удивилась Крапивина. «Вам? Тайна?» — нагло соврала. «Вот пусть она расскажет Орловскому о воздыхателе, а тот приревнует. Тогда и про Алочку не вспомнит. Говорит, передайте девушке с утонченным вкусом». «А кто это может быть, если не вы? Вы сегодня обворожительно выглядите». «Ну, вообще-то да». «Вот», — я радостно улыбнулась. «Я сразу про вас и подумала». Но улыбка тут же испарилась, когда в приемную внезапно вошел Орловский. С таким каменным выражением лица, что сердце испуганно ударилось о ребра, а в горле мгновенно пересохло. В расстегнутом пальто и с идеальным пучком волос на голове, высокий и серьезный, молодой мужчина встал напротив моего стола и холодно сверкнул ореховыми глазами. «Ой, Максим пришёл. Привет!» «Кира потом. Оставь нас с гильотиной одних!» Низко с рокотом скомандовал. «Сейчас же! Ого, как грозно!» «Вот я бы, скажи мне, в таком тоне жених уйти, наверное, обиделась». А Крапивина исчезла. И даже дверь в приёмную аккуратно за собой прикрыла. «Здравствуйте, Максим Богданович!» Я медленно поднялась из кресла, предчувствуя скорый шторм и молнии. «Пройдите в мой кабинет, Ветерок! Немедленно! И дверь за собой закройте!» Орловский развернулся, вошел в свой кабинет и сбросил с плеч пальто на одной из стульев. Подойдя к столу, включил рабочий компьютер и развернул монитор. Я тихо вошла и прикрыла дверь, с опаской глядя на начальство. Сегодня Максим был в светлой рубашке, брюках-джогерах и высоких ботинках. Стоял ко мне спиной, молча запуская операционку, и я невольно опустила взгляд на его хм, пятую точку. У Орловского всегда была хорошая фигура. Спортивный и гибкий во всех местах, с обаятельной улыбкой. Этот парень и мне тоже когда-то вскружил голову, даже об этом не подозревая. А потом сам же я опустил с небес девичьей влюблённости на неприглядную землю реальности. В таком ракурсе со своим новым шифом мы ещё не стояли, и вместо того, чтобы подумать о шторме и неприятностях с законом, я подумала о том, что, пожалуй, мне было бы интересно взглянуть на его пятую точку без брюк. Максим достал из кармана карту памяти, вставил в картридер, а затем в порт компьютера. Сказал сухо, без вариантов на отказ. «Подойдите ближе, ветерок». Я подошла. Максим открыл файл и включил запись. Ускорил воспроизведение. Вместе со мной стал молча наблюдать за тем, как на экране сначала появилась тень, а затем и таинственная девица в красной шапке. Прихрамывая, она быстро пробежала вдоль стены и покрутилась на парковке. Спрятавшись за машинами, исчезла, но вскоре появилась в поле зрения уже другой камеры. И вот здесь-то стало происходить всё самое интересное. Жаль, музыки за кадром не хватает из кинофильма «Розовая пантера». Там-та-дам, та-дам-та-дам, там-там-там-та-дам! Та Да -да Мы вместе посмотрели мою расправу над белым кроссовером. И, честное слово, я смотрелась на экране не хуже Джонни Инглиша. Только мне меньше повезло, чем герой урона Аткинсона. В пылу грандиозной идеи мести я про камеры даже не подумала. Захотелось изобразить жест рука-лицо, посвящённый собственной недальновидности. А вот извиниться совсем не захотелось. Плевать на работу, я здесь не для этого. Раз пришло время, то прямо сейчас всё хвостатому и выскажу. И про парк, и про контракт, и про нос гусыни, который ему не нравится. «Что это было, гильотина?» — ровно спросил Орловский, остановив видео. Я выпрямила плечи. Мы продолжали смотреть на застывшую картинку, изображающую огромный фак и смазанную в кадре меня. «Месть!» — честно ответила в тишине. «Я догадался. Но я про другое хочу узнать. Это для вас обычное поведение — мстить подобным образом?» «Не поверите. Исключительный случай. И если что, отвечу сразу. Мне ни капли не стыдно». Орловский сунул руки в карманы брюк. «Знаете, ветерок, что удивительно, но мне тоже». «Непонятно», — сказал. «Я только что заплатил приличную сумму, чтобы выкупить это видео у охраны, и ни о чём не жалею. Мне кажется, хозяин авто это заслужил». Максим повернул голову, и мы встретились взглядами. Не поняла, он что, издевается? Или вздумал меня шантажировать этой съёмкой? Я медленно повернулась к парню и напыжилась, ожидая серьёзной битвы. Наконец-то! Противник передо мной стоял коварный и хитрый, готовый на всё. Ну и ладно. В конце концов, мы должны были однажды оказаться в этой точке. «Знаешь, Шарловский говорила сквозь зубы холодно, сощурив взгляд. «Раз ты меня увидел, я тебе все выскажу. Я не заслужила такого отношения к себе и таких оскорблений. И не вздумай меня запугивать, я тебе ничего не должна. И потерю контракта с корейцами не прощу». «С чего ты взяла?» — оторопело ответил Максим. «Я и не думал. Ты меня, конечно, удивила не без этого, но он сам виноват. Его уже давно пора кому-то проучить за грязный язык». «Кого?» — я сбавила обороты и моргнула, поправляя очки. Пашку Хамова, того самого фастфуда из университета. Я знала, что ты его узнала. Это его тачка, а неприятности теперь наши. Но Хамов как был мудаком в универе, так и мы остался. Так что ты не думай, я на твоей стороне. Что? Я перевела взгляд с Максима на экран монитора и автомобиль. Посмотрела внимательней. Все верно, стоит шикарный белый БМВ, такое издалека видно. Стоп, но не седан «семерка», а кроссовер. Кошмар, я что, испортила автомобиль совсем другому человеку? Мне стало физически плохо, и я схватилась рукой за сердце. «Меня посадят в тюрьму!» а Орловский вдруг схватился за меня, точнее, за мои бедра. Оторвал от пола и прокружил. «Геля, клянусь, я никому не расскажу. Только отцу, и то только потому, что идея найти тебя принадлежала ему. А теперь у меня самый лучший в мире секретарь и охренительный контракт в кармане. Да какая тюрьма, Ветерок? Ты вчера так напугала Хамова!» Орловский рассмеялся. «Что он позвонил и отказался приезжать в гостиницу к корейцам». Он теперь три месяца будет сидеть на схроне у своей бабки и гадать, кто из обиженных ему решил отомстить». «Значит, не посадят?» «Нет, все записи у меня». Максим на радостях чмокнул меня в щеку, но вдруг застыл и поставил на пол. Отойдя на шаг, прочистил горло, превращаясь из симпатичного парня с лучистыми ореховыми глазами в очень строгого босса. Но лучше гильотина, подобное не повторять. «Я увольняюсь». «Ни за что, у нас договор». «Я не могу работать в такой обстановке». Клянусь, если кто-нибудь еще раз позволит грубость в вашу сторону, я сам дам ему в морду». «Вы...» Я задохнулась и покраснела непонятно от чего. «Максим Богданович, только посмейте меня шантажировать!» Орловский достал из компьютера картридер, вынул из него карту памяти и сломал. Бросив мусор, поднял руки, показывая, что даже не думал о подобном. И глаза такие честные-честные. Манипулятор! Развернулся и сел за стол, подтягивая рукава рубашки. «Можете идти, ветерок», — произнес отстраненно строго. «И сделайте мне кофе, пожалуйста, как вы умеете. Заставили же вы меня сегодня понервничать». «Я? Его? Уж кто бы говорил!» Я повернулась на ватных ногах и вышла. Но кофе сделала. А когда собралась выходить из кабинета второй раз, Орловский выстрелил контрольным, видимо, решив меня добить. «Геля, у меня к вам есть деликатное поручение личного характера. И я бы не хотел, чтобы о нем узнали в Империале. Слушаю, вы можете организовать мне встречу с одним человеком? Могла ли? Вообще-то это входило в круг моих прямых обязанностей. Думаю, да. А в чем деликатность? Мне нужно найти молодую женщину, но у меня нет ее контактных данных, только общая информация. Я сконфуженно повела плечами. Извините, Максим Богданович, но поиск для вас женщины это слишком, вам не кажется? Теперь зарделся Орловский, прямо пятнами на скулах пошел. Ветерок, вы с ума сошли? Я не об этом вас прошу, а о деловой встрече. А. -а. Б. А почему я? потому что контакты этой девушки есть у вашего знакомого, Марьяна Субботы. Но мне он вряд ли даст информацию. Во всяком случае, я пока не готов ему ничего объяснять. Что? И, и как ее зовут, эту молодую особу? Я не на шутку напряглась. Ангелина Ветрова. Мне очень нужно с ней встретиться.